Андрей Левицкий, Алексей Бобыл, Битва героев, сборник, Джаггер, Пролог. Над Киевом ветер собирал тучи. Они плыли низко, цепляя голову огромной железной женщины, которая высилась на правом холмистом берегу Днепра. Давным-давно взрыв ракеты раскроил ее череп, оставив широкую черную трещину, будто великан ударил топором. Правая сжимающая меч рука отломилась и лежала у берега Днепра. За прошедшие после погибели годы река сильно обмелела, обнажилась дно у берегов, показались ржавые остатки речных барж и катеров, заросшие грязью коряги, всякая рухлядь и кости. Бывшие острова стали холмами с илистыми скользкими склонами. На середине русла текли бурные ручьи, и лишь в сезон дождей вода прибывала, хотя до прежнего уровня все равно никогда не поднималась. Да и другая это была вода. Днепр стал мутно-зеленым, радиоактивным. Он приносил с русской равнины трупы животных и людей, и пить из него было теперь нельзя, даже если пропустить воду через дорогие угольные фильтры, которыми торговали заезжие купцы на Майдане. Рука статуи торчала из дна возле правого берега. Огромные пальцы сжимали меч. Клинок смотрел в хмурое небо, будто покосившееся надгробие над былой славой стольного града который Нестор когда-то назвал матерью городов русских. Ныне никто не помнил древнего летописца, канувшего в лету вместе со своими писаниями. Его мощи больше не почивают в пещерах Лавры. Орден чистоты много раз перестраивал подземные убежища. Чтобы кислотные дожди не просачивались внутрь, монахи укрепляли своды железными балками, заливали пустоты в простенках особым раствором, а снаружи, на склонах холмов, Возводили из арматуры и старых покрышек все новые заслоны против оползней. Зашипела канифоль, паяльник коснулся платы. Прижав конденсатор, Баграт подул на капельку олова. Контакт сел намертво. Теперь можно передохнуть, заодно собрать пульт и все проверить. Владыка сел прямо, помассировал шею и подвигал плечами, разгоняя кровь в затекших мышцах. Опять склонился над столом. С внутреннего двора Лавры доносился мерный рокот дизель-генератора, который днем включали очень редко. К нему Баграт давно привык, потому что любил работать по ночам. Даже иногда спал прямо в кресле, положив ноги на покрытую темно-серым сукном столешницу. Справа в поворотном штативе горела лампа. Рядом с нею на подставке лежал паяльник. Провода от приборов тянулись к розеткам, утопленным в боковину стола. Стены были обшиты красным деревом. За спиной владыки стоял сейф, сработанный под платяной шкаф. В Киеве плотническое дело в почете. Баграт приложил к этому руку, устроив при храме столярный цех. Опустив плату в прямоугольный корпус из черного пластика, Баграт пробежал взглядом по серебристым дорожкам пайки, сдул успевшую осесть на деталях пыль и закрыл коробочку крышкой. Раздался щелчок. Владыка убедился, что крышку не перекосило и что штекеры вошли в разъемы, как им положено. Эксперимент предстоит опасный, поэтому все должно работать как следует. По бокам из корпуса торчали два тумблера. Переключив оба в нижнее положение, он отложил пульт, надел большие очки, гладкий металлический шлем, выдернул штепселя из розеток и повернулся к сейфу. Отворив дверцу, аккуратно взял с полки прозрачный цилиндр-контейнер и поставил на стол. Теперь действовать надлежало с удвоенной осторожностью. Ядовитый зеленый свет разлился по кабинету, заиграл с полохами на стенах. От контейнера веяло холодом. былислав предупреждал, что долго смотреть на сияние не стоит, зрение посадить можно. Старик всегда работал с контейнером в особых очках и шлеме, которые сейчас были на Баграте, и все равно пострадал. Технологии доминантов почти не изучены. Известны лишь некоторые устройства, силовая броня, проектор, биоклоп. Этот последний... Висел сейчас внутри цилиндра, слегка приплеснутый шарик размером с дикое яблоко, с тонкими, как у стрекозы, крылышками. Едва уловимое жужжание доносилось сквозь стекло. Как устроен контейнер, какая сила не дает клопу разрушить хрупкие на вет стенки, Баграт не знал. Болеслав едва головы не лишился, когда, разбираясь в особенностях биоклопа, по неосторожности выпустил летающую тварь. Получил от нее крыльями по горлу. Старик тогда потерял много крови, едва откачали. Клоп с хирургической точностью рассек голосовые связки, но не убил Болеслава. И тот таки умудрился поймать клопа и упрятать в контейнер. Но после того случая лишился возможности говорить и совсем мозгами поехал. На людей стал кидаться, как голодный мутафак Баграт не успел толком понять, что случилось с ученым. С севера, в предместье Киева, хлынули беженцы, спасаясь от эпидемии земляной лихорадки. Пришлось срочно карантинные лагеря до заставы ставить. Потом в Харьков к оружейникам мотался и с Лигой фермеров о поставках продовольствия вопроса решал. А когда вернулся в город, Болеслава в Твердыне уже не было. Пропал. Может, сам ушел и сгинул где-то в пустоши, а может, кто-то помог ему исчезнуть. Хорошо, что его записи остались. Баграт их в сейфе хранил вместе с ценным артефактом. В наручных часах прожужжал зумер и тут же взрыкнул дизель-генератор во дворе. Засопел, как загнанный охотником мутафак и отключился. Вот и подошло время испытания. Все приборы в лавре обесточены. Подув вспотевшие ладони, Баграт посидел, глядя на мерцающий контейнер. Потом щелкнул тумблером на пульте. В дальнем углу кабинета, где в полумраке стояла подключенная к автомобильным аккумуляторам громоздкая установка, тренькнуло реле. Раздалось гудение. Постепенно звук становился выше и выше, пока не перерос в нестерпимый писк. Пиаклоп вздрогнул, заметался, словно муха в банке, и тогда Баграт сдвинул крышку контейнера, одновременно клацнув вторым переключателем. В стороны брызнули осколки, кабинет озарила вспышка. Направленный электромагнитный импульс установки взорвал клопа. На столе остался лишь расколотый контейнер, по разбитым стенкам которого сползали бледные маслянистые потеки. Стащив шлем, Баграт снял очки, вытер пот со лба и откинулся на спинку кресла. Прав был Болеслав. Не ошибся, ученый, в расчетах. Теперь установку можно смело с собой брать. Главное учесть, что мощность излучения уменьшается пропорционально квадрату расстояния. И если цель будет слишком далеко, то генератор не поможет. Значит, если клоп или подобная ему штука атакует, придется рисковать, подпуская ее как можно ближе, чтобы ударить наверняка. Баграт убрал остатки контейнера в сейф, захлопнул дверцы, очки сунул в карман, перегнувшись через подлокотник, раскрыл походную сумку, спрятал в нее пульт и шлем, накинул лямку на плечо и медленно встал. На сукне остались осколки в зеленоватой лужице. Сквозь щель между шторами лился серый свет. Шагнув к подоконнику, владыка сдвинул край шторы и окинул взглядом внутренний двор лавры, куда вооруженные монахи уже вывели лошадей. Под стеной обители стояла крытая брезентовым тентом подвода, в которую конюх впрягал двух поджарых ящеров-манисов. Такие разгонятся никакой мутант не настигнет. В окнах гостевого дома напротив маячила долговязая фигура молодого секретаря-владыки. Жестикулируя, он что-то втолковывал невидимым отсюда гостям, сидевшим прямо на полу. Опустив портьеру, Баграт поправил сумму за спиной, нащупал под курткой компактный автомат. Все. Оружие почищено и заряжено. Люди и кони готовы. Секретаря придется в Киеве оставить, переговоры закончить. А хорошо бы ежи с собой взять. Кроме него в храме никто мутанских наречий не знает. Кроме разве что косты. Но того Баграт заслал на переговоры к атаману Кресту. Был раньше Толмач, да сгинул вместе с экспедицией, когда на Крыме война между Инкерманом и Херсонградом началась. К тому же секретарь умеет складывать разные события и неожиданные, но верные выводы делать. Причем зачастую, кажется, он сам не понимает, какие интересные догадки высказывает. К тому же ежи ежедобр, отзывчив, наивен, предан. Таким легко манипулировать. А вот про Геста этого не скажешь. Владыка Московский уверен в своей правоте. И не понять ему, что троном он не завладеет. Что там никто не усидит. Что за союзом людей и мутантов будущее. На скуластом лице Баграта залегли глубокие складки. Глаза сузились, загуляли крылья орлиного носа. Острый подбородок выпятился. Что ж, преподобный Гест сделал выбор. Вскоре он покинет свое логово, и тогда ему придет конец. Ведь уж жестко устроен мир, где Баграту доживать свой век. В нем нет места слабым и жалостливым. Он заставит всех играть по своим правилам. Доминантов, московские кланы, мутантов, орден и самого доктора Губерта с его подручными. Киевский владыка взглянул на часы и быстро вышел из кабинета. Отделоказаня, монахам, охранявшим двери, сбежал по узкой лестнице. Оказавшись во дворе, зычно крикнул: "Коня!" Ему подвели белого в яблоках скакуна, звонко цокающего копытами по мостовой. Забравшись в седло, владыка направился вслед за всадниками к раскрытым воротам. За ним, скрипя рессорами, поползла подвода. Куда монахи прямо на ходу загрузили обернутой шторы из кабинета Баграта электромагнитный излучатель. Возничий непредке щелкнул кнутом, прикрикнул, и ящеры в побежали живей. Выехав на узкую дорогу, которой жались городские лачуги, отряд спустился с холма и у подножия свернул в глубокий овраг, ведущий к паромной переправе в излучине Днепра. Экспедиция к Нарочи началась. «Стойте!» — донеслось с крепостной стены лавры. Баграт поморщился. Он хотел попасть на другой берег, пока солнце не разогнало тучи. «Стойте!» Узнав звонкий голос секретаря, владыка придержал коня и поднял руку, приказывая отряду остановиться. Возничий зашикал на манисов. Четверо всадников окружили Баграта, остальные проехали немного вперед, трое перегородили овраг. В отряде все были одеты в запыленные брезентовые куртки с капюшонами да брюки галифея с грубой ткани, прошиты кожными вставками, на ногах нечищенные кирзовые сапоги. Владыка лично приказал не чистить их перед поездкой, он всегда учитывал мелочи. Думал обо всем и старался все контролировать. Теперь, если кто встретит их в пустоши, то решит, что они промысловики-нефтяники или старьевщики, но никак не монахи. Ведь он, кроме прочего, заставил всех сбрить усы и бороды, да снять серебряные распятия. Чтобы не выделяться среди отряда, подобрал себе людей под возраст, рослых. Он-то сам был на голову выше большинства окружающих. В подводе зашуршал сено, лязгнул затвор, звякнули патроны в пулеметной ленте. Под тентом в передней части лежали ящики с особой взрывчаткой. Если подорвать их сейчас, крепостную стену вместе с постройками на холме обрушат ударной волной. Такой силы будет взрыв. В отряде, кроме Баграта, об этом не знал никто, даже его личный охранник Павел Скалозуб. Монахи лишь получили указание стрелять в любого, кто без дозволения рискнет подойти к повозке, где помимо возничего ехали еще трое. «Пропустить!» — тихо сказал он когда в тумане показался силуэт ежи. У секретаря были жесткие, темные, стоящие торчком волосы. Двигался он смешной походкой, подпрыгивая. Правой ноги ниже колена нет, вместо нее протез. Алюминиевая гельза с хромированным штырем, к нижнему концу которого приварен резиновый набалдашник. «Владыка!» — выдохнул ежи, схватившись за стремя. «Кочевые вроде как согласны». «Вроде как». Под тяжелым взглядом Баграта секретарь втянул голову в плечи. «Так это ведь помощник только, он сам не может решение принимать». Но вождь Чемба встречу на черном валу назначил. Это недалеко от стойбище ихнего. И от Киева близко, на краю Сухого моря. «И ты согласился?» «Согласился. А что ж было делать?» Баграт поразмыслил, вспоминая карту диких земель между границами киевских угодий и рубежами Большой Московии. Свирь, где у него уговорено было сойтись с агентами, посланными на переговоры в Москву к бандитскому атаману Кресту, находилась немного восточнее прямой дороги до Нарочи, а Черный Вал выходит западнее. Придется им двигаться зигзагами. Когда чем бы там будет? Уже завтра кочевые выйдут к разлому. Белуши весть всем разнесут. «Белуши?» — удивился владыка. Ежи часто заморгал и пригладил ладонью непослушные волосы, которые тут же снова встопорщились. «Белуша — сильная птица, но слишком приметная и глупая», — сказал Баграт. «И в Москве она редко залетает». Секретарь расстегнул верхнюю пуговицу изящной коротенькой курточки из бордового бархата и снова взялся за стремя. «Велишь почтовых воронов им отправить? Сожрут ведь, дикари!» «Отправляй!» «Вот с ним езжай!» Баграт Кевком подозвал ближайшего монаха и приказал. «Скачите назад!» «После как проворонов распорядишься, переоденься, ты в походе мне нужен!» «Догоните нас у переправы!» «Пока мы на плоты грузиться будем, обернетесь!» Владыка каблуками ударил коня в бока. еже полез в седло позади охранника. Окружавшие баграта всадники развернулись, те, что стояли посреди оврага, пустились галопом. Остальные за ними. Возничий щелкнул кнутом, зашипели ящеры, и под воду покатило следом, качаясь на ухабах. Отряд поспешил к реке, чтобы еще сегодня покинуть город. Путь был долгий, до самого Минска. Из окна московского храма открывался вид на цитадель. Подобно бессменному часовому, над стеной выселась спасская башня. В утренней дымке темнел циферблат с единственной ржавой стрелкой. Преподобный Гес слыхал, что часы остановились давным-давно, чуть ли не в день погибели. Говорили, что в тот же день верхушка башни с рубиновой звездой отломилась и рухнула на мощеную камнем площадь перед Мавзолеем. Хотела поверия, что к звезде нельзя прикасаться. Ждет неосторожного смельчака мучительная смерть, ибо сам Создатель проклял древний символ величия Москвы. Гест не верил в подобные росказни. На самом деле создатель покинул мир еще раньше. Следствием этого и стала погибель, нашествие мутантов и прочей нечисти. И теперь мир надо очистить от скверны. Лишь после того создатель вернется в него. На шпиле юго-западной башни, зашитой в строительные леса, колыхалось черно-желтое полотнище, флаг Южного Братства, давно обосновавшегося в древней цитадели.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 Петр так и не решился сесть в его присутствии Низкорослый крепкий жрец, облаченный в запылённый плащ с капюшоном, стоял у стола посреди зала, опёршись на посох. стал быть, канул, Зиновий?» «Канул. Всю Московию обыскали. Прости, преподобный, не можем его найти. Да ты садись». пётр переступил с ноги на ногу и, опустившись в кресло Гест, повторил «Садись». Попятившись, жрец примастился на краешке лавки под стеной.